Глава тридцать первая. Маньяк был плох. Дышал часто, прерывисто и неглубоко. Я ножом срезал с него одежду и палил на маньяка живчиком из фляги, смывая кровь и дезинфицируя раны. Две пули вошли в бок на десять и двадцать сантиметров выше печени. «Что, брат, хреново?» – слабым хриплым голосом спросил маньяк. Хрынова кивнул я. Пули из автомата это не дробь, глубоко засели, да и вошли сбоку. Я даже и думать не буду, как их вытаскивать. Я этого точно не сделаю. К знахарю тебе надо. Это до нары меня переть придётся, сдохну по дороге. Сразу не сдох и дальше не сдохнешь. Главное, чтоб на запах свежей крови заражённые не прибежали, а то могут нас обоих скорчить. В общем, двигаться надо. Пойду с нашими новыми друзьями и с мертвыми, и с еще живыми разберусь и ходу отсюда. Тщательно перевязав маньяка, я быстро обшарил муров, скидывая все, что мне понравится, в вещмешок, снятый со жмыха. Патроны, спораны и горох меня сейчас не слишком интересовали. Их я собирал скорее по привычке. Я надеялся найти у этих уродов спек, Это ведь не только стимулятор, но и первоклассный наркотик. У подобной публики он должен высоко цениться. И действительно нашел. Во внутреннем кармане куртки главаря этой шайки обнаружился металлический футляр от сигары, в который был упакован шприц. Правда, спек был каким-то бледным и с сероватым оттенком. «С главаря же я снял куртку», Он вроде по здоровью будет на маньяка должна подойти. А одежду маньяка, окровавленную и разрезанную, лучше выбросить. Пока освобождал толстого урода от куртки, он и его, пока живые друзья, начали подавать признаки жизни. А вот ведь крепкие у них головы. Ведь не прошло и получаса с того момента, как я приложил их по этим головам прикладом, и бил я от души в полную силу. Но я уже решил, как поступить с пленными. Так что пусть приходят в себя. Крепость их голов мне сейчас даже на руку. Стянув им руки на едиными у них же пластиковыми хомутами, пока они не совсем акклимались, я подбодрил их пинками и окликами. Лежать, мордой в землю, не верти башкой, уткнул харю в землю. Когда мои требования были выполнены, Я быстро сходил за остатками окровавленной одежды маньяка, и ещё одним хамутом притянул её к заведённым за спину рукам одного из пленных. Так, детишки, вы же сами назвали меня дедом Морозом. Сейчас мы с вами будем играть в новогоднюю игру. Вы будете от меня убегать прямо по дороге, никуда не сворачивая и не оглядываясь. Кто оглянется, умрёт. Кто решит свернуть, умрёт. Чтоб бегать вам было интересней, я поубавлю вам прыти. С этими словами я рубанул каждого топором по ноге ниже колена по вдоль, оставляя на икре глубокую кровоточащую рану. Раздалисьдавленные ругательства, но что примечательно, повернуться ко мне никто не попробовал. Видимо, пинки по лицам и почкам сделали своё дело. Я дам вам 40 секунд форы. «А потом отправлюсь за вами. Кого догоню, умрет. Кто убежит, тот получит главный приз — жизнь. Вы как раз лежите головами в правильном направлении. На счет три поднимаемся и бежим. Раз, два, три. Подорвались, уроды!» Троица с матами и стонами неуклюже поднялась и, прихрамывая, поспешила по дороге. Я выбрал точку за их ногами и ударил по земле даром улья. В спины у бегающим полетели комья земли и камни. Быстрее, уроды, подбодрил я их и подошёл к маньяку. Ты что, реально за ними бегать будешь? спросил маньяк. Ага, сейчас всё брошу и побегу, с сарказмом ответил я. Делать мне что ли нечего? Они свою функцию выполняют, вон за ними даже пятнышки крови на земле остаются. Если кто из зараженных сюда придет, то за ними отправится, а не за нами. Да и погоню из сектантов, может, запутает». Говоря все это, я одел маньяка в трофейную куртку и принялся навьючивать на себя все наши пожитки так, чтоб еще и раненого товарища на плечи погрузить. Маньек зашипел от боли, когда я взваливал его на плечи, а я крякнул от натуги. Ну и рожился же ты, манечелло, на сектанских харчах. Пулемёт ещё этот твой долбаный. Даже ругаться приходилось с паузами и сдавленно. Мне бы сейчас ни один, даже самый отчаянный шерп не позавидовал, а сам я казался себе грузчиком, что в одно лицо по лестнице тащит на спине рояль на двадцатый этаж. Добрось «Да ты его на хрен, просепел маняк. Здесь нельзя, это след, надо оттащить подальше. Через 40 минут, добредя до небольшой лесной полянки, я аккуратно положил маняка на землю и рухнул рядом, дыша как загнанная лошадь. Вряд ли мне удалось пройти много. Ходьба по пересечённой местности, по лесу в данном случае, да ещё и с таким грузом, быстрый просто не может быть. За последние минут 10 лес сменился со смешанного на еловый. Кустов стало меньше, трава под ногами исчезла, и мне не приходилось продираться через заросли. Но мох, растелавшийся мягким ковром под ногами, глубоко проминался при каждом шаге, и идти стало ещё тяжелей. В результате я совсем выбился из сил. Отдышавшись немного, я срезал ножом большой пласт мха и положил злосчастный пулемёт в получившееся углубление. Проверил повязки маньяка. Те пропитались кровью. Срезав их, бросил туда же к пулемёту. Кровь из ран маньяка почти перестала сочиться, и это настораживало. У моего друга, конечно, даже по меркам улья отличная регенерация, но не до такой же степени. Видимо, кровь уходит внутрь, а это плохо. Слушай, маньяк, я у тех уродов с дороги спек нашел, только он стрёмный какой-то. Я показал маньяку, найденный у главаря шайки шприц. Бледный какой-то и сероватый. А-а-а, разбодяженный. Откликнулся маньяк, едва глянув на шприц в моей руке. «Янтарь ведь штука дорогая, поэтому совсем конченная». Маньяк закашлялся и сплюнул кровью в ту же ямку, где лежал пулемет и окровавленные повязки. «Короче, спек делают из обычной черной паутины, которая даже в бегунах есть. Но те, кто таким ширяются, совсем недолго живут». А это смесь нормального спека и той чёрной дряни, типа серединный вариант. Тебе такое лучше не ставить? Ну, почему? Лучше такое, чем никакого. Регенерацию всё равно поднимет. Как скажешь. Я поставил манеку расбаджанный спек, и через 5 минут он вырубился. А я, прикрыв мхом ямку с пулемётом и окровавленными бинтами, Опять принялся нагружать на себя поклажу. Без тяжеленного пулемета идти было куда легче, но всё же совсем с карбом и маньяком на плечах прогулку лёгкой назвать сложно. Поэтому, когда закатное солнце окрасило лес вокруг в красные тона, и я изрядно вымотанный набрёл на небольшой стаб, то не раздумывая остановился там на ночь. Маниак не приходил в себя ни вечером, ни на следующее утро, когда я наскоро позавтракав начал собираться в дорогу. Но выглядел приемлемо, бледноват, но дышит ровно, помирать в общем не собирается. Да если бы и собрался, я, к сожалению, и сейчас могу помочь своему другу лишь одним постараться как можно быстрее доставить его к знахарю. Прикопав на стабе все патроны, собранные с убитых нами муров и сектантов, Я чуть подумав, присовокупил к ним бизон маньяка и патроны к нему. Машинка небольшая, но тоже что-то весит. Да и от огнестрельного оружия в руках маньяка, по-моему, больше вреда, чем пользы. Шагать по лесу без всякой дороги или тропы под ногами, отмахиваясь одной рукой от стаи кровососущей и прочей мелкой живности, которая непонятно за каким лешим так и норовит залезть тебе в глаза. Другой рукой придерживая у себя на плечах очень нелёгкого маньяка, то ище удовольствия. Так что появление на своём пути хоженой торной тропы я обрадовался, как неожиданной премии в размере месячного оклада в день отъезда любимой тёщи. Дело пошло легче. Скорость моя чуть увеличилась, но только чуть. Надо бы как-то ускориться, волокушу какую-нибудь сорудить, что ли. Маньяк пришёл в себя к вечеру, когда тропа вывела меня на опушку леса, за которой не вдалеке виднелась небольшая деревня. И тут же сусмежкой запротестовал, поняв, что я делаю. Эй, брат, меня ещё рано хоронить, я ещё жив. Я пристроил маньяка у дерева, и когда он пришёл в себя, как раз обкладывал его срезанными пластами мха. Знаешь, анекдот такой есть. Пациент «Доктор, доктор, а куда мы едем?» «Доктор бодро так, в морг?» «Пациент, доктор, так я ж еще не умер!» «Доктор, так мы еще и не доехали!» «Ага, смешно!» – завлыбался маньяк. «Я тебя маскирую, чтоб не почуял никто, пока я в деревню схожу. Ты есть хочешь?» «Не хочу, но надо!» – поморщился маньяк. «И живца еще надо!» Впервый раз на моей памяти маньяк не хочет есть. Беда. Я протянул ему фляжку с живчиком. Держи, манечело. Я сейчас тебе ещё три банки тушёнки открою. Это всё, что у нас осталось. Ты пока порубай, а я в деревню метнусь. Надо припасы пополнить. Пистолет тебе оставляю. Я протянул маньяку оружие. Если что, стреляй, я рядом. Только не застрели случайно.